Глава о д и н н а д ц а т а Она же еще ребенок. Феофания тут же умолкла и пристально уставилась на девушку. В ее взгляде промелькнуло что-то похожее на страх. «Впервые слышу», — заявила она. «Подумайте, хорошенько», — настаивала Татьяна. «Может, вам доводилось слышать эту фамилию?» Феофания покачала головой. — Ничего не знаю, — сказала она, — ни о какой п е р с е ф о н е не слышала. И из чего вы взяли, что я могу о ней что-то знать? — В ее вещах нашли вашу визитную карточку, — сказал Антон, наконец отвернувшись от витрины. — И что с того, милый? — гадалка усмехнулась. — Да у всех уважающих себя людей есть визитки мадам Феофании. А знаете почему? — Потому что я лучший медиум в этом городе. во всей области все едут к феофании и она никому не отказывает в помощи особенно если за это хорошо платят татьяна и антон переглянулись на это они не нашлись что ответить так что ступайте себе по д о б р у поздоровй и не отвлекайте меня от работы добавила феофания нас прислал панкрат для гостаев произнесла татьяна он сказал что вы сможете нам помочь он был неправ фе Замерла, затем тяжело вздохнула. а н к р а т Судьба свела нас не так давно в связи с очень странными и опасными событиями. Да, мы выступали на одной стороне, но теперь совершенно другой случай. Передайте Панкрату, чтобы он, как и я, старался держаться подальше от всего этого. Этот кусок может оказаться ему не по зубам. А теперь... «Прощайте, детишки!» Поняв, что большего из нее вытянуть не удастся, Татьяна и Антон нехотя направились к двери. «Можно подумать, р что у нее тут целая очередь из клиентов выстроилась», — буркнул Антон. «И у дамочки явно не все дома». «С чего ты взял? А нормальные люди будут говорить о себе в третьем лице?» В это время дверной колокольчик звякнул вновь. В магазин кто-то вошел. Татьяна обогнула один из стеллажей, когда увидела новых посетителей магического салона. Впереди шла невысокая девочка лет двенадцати. Вся в черном, она держала в руке старомодный дорожный саквояж. Девочка лакомилась на ходу ванильным мороженым в вафельном стаканчике. За ней следом шагал довольно привлекательный молодой мужчина в длинном черном пальто. В его зубах поблескивал серебряный мундштук с сигаретой. Мужчина... Смерил Татьяну взглядом и вдруг приветливо ей улыбнулся. Татьяна почувствовала, что краснеет. Юные следователи вышли из магазина и остановились на тротуаре. — И что дальше? — спросил Антон. — Вернемся к Панкрату ни с чем. — Ты ей поверил? — А ты нет. Она не похожа на лгунью. Возможно, на сумасшедшую. Она сильно разволновалась, когда я упомянула фамилию Сантери. Не заметил такого. «Потому что ты пялился на ее товар». «А может, она просто знает о Черном Ковене?» — предположил Антон. «Гадалки, медиумы, ведьмы — вся эта братья заодно». Она сказала, что ей хорошо платят за ее услуги. «Может, намекала, чтобы мы заплатили ей за информацию?» «А у тебя есть лишние деньги?» «У меня нет». «Как-то я не рассчитывал на такое вымогательство», — призналась Татьяна. В этот момент позади них щелкнул дверной замок. Феофания заперла двери своего салона. Под стеклом появилась табличка «Закрыта». «Видел?» — произнесла Татьяна. «Она закрылась там с этими двумя». «И что с того? Может, выгодные клиенты?» «Те, кто пришел с деньгами, в отличие от нас», — усмехнулся Антон. «А может, тут что-то другое? Ты можешь открыть эту дверь?» «Легко», — кивнул Антон. «Но что ты задумала? Хочу пробраться внутрь и послушать, о чем они там говорят. Не понравились мне эти двое. Плохое предчувствие, понимаешь?» «С ума сошла!» — округлил глаза Антон. «Настоящие следователи так не поступают. А мы не настоящие следователи, мы подростки. Она сама так сказала. Нужно доверять своей интуиции. Открой дверь и сделай что-нибудь». с этим дурацким колокольчиком. Я не хочу, чтобы он звякнул, когда мы войдем внутрь. Антон тяжело вздохнул и кивнул. Он закрыл глаза и приложил обе руки к стеклянной двери. Пару секунд спустя замок тихо щелкнул. В его механизме что-то со скрежетом повернулось. Антон, не открывая глаз, убрал руки от двери. «Когда я скажу, толкнешь дверь», — произнес он. «Хорошо». — кивнула Татьяна. Антон шевельнул пальцами в воздухе, словно нащупывая что-то. — Давай. Татьяна толкнула дверь. Колокольчик не прозвенел. Антон открыл глаза и опустил руки. — Готово. — широко улыбнулся он. — Молодец. Татьяна похлопала его по плечу и проскользнула в темный зал салона. Антон тихо последовал за ней. Они пересекли торговое помещение, стараясь ни на что не наткнуться в полумраке, зашли за прилавок и приблизились к двери, скрытой длинными занавесками. За дверью, видимо, располагалась комната, где Феофания принимала своих клиентов. Татьяна слегка отодвинула занавес. В небольшой темной комнате горели свечи. В центре стоял круглый стол, в его середине поблескивал большой хрустальный шар. Мадам Феофания сидела в кресле с высокой спинкой. Ее посетители расположились напротив нее на обычных стульях. Саквояж девочки стоял у ее ног. Мужчина пришел с красивой резной тростью. Сейчас она лежала у него на коленях. — Как зовут ту женщину, которую вы хотите вызвать? — спросила Феофания. — п а р ф и р и я ответила девочка. — Это ваша бабушка? Девочка и мужчина обменялись странными взглядами. «Да», — кивнул он, — «что-то вроде того». Феофания встряхнула руками и пошевелила пальцами. «Сейчас попробуем», — произнесла она. «Мои расценки вам известны?» «Деньги не проблема», — заверил ее мужчина. «Но сначала мы должны увидеть ваши способности». «Отлично», — кивнула гадалка. «Я о вас...» Не разочаруя. Она закрыла глаза, прокашлялась и положила обе руки на стол, повернув их ладонями вверх. х п о р ф и р и вдруг взвыла она за могильным голосом. Татьяна и Антон даже вздрогнули за занавесками. «Порфирия, и на мой зов!» «Я призываю тебя, Порфирия, здесь твои близкие, которые хотят пообщаться с тобой!» «Вызывают призрака», — шепнул Антон, — точно психи. Тихо! Татьяна пихнула его локтем. В комнате ничего не произошло. Девочка доела мороженое и нахмурилась. п о р и р и я повторила Феофания, — «приди ко мне, призываю тебя, явись!» Феофания неожиданно начала корчиться в своем кресле. Она затряслась, задергалась, ее лицо исказилось в жуткой гримасе. Она замерла на одно мгновение, приоткрыла один глаз, взглянув на посетителей. Затем начала дергаться еще сильнее. Татьяне вдруг все это показалось ужасно смешным. Она едва не рассмеялась, но, вовремя спохватившись, закрыла себе рот рукой. «Цирк», — недовольно изрекла девочка с саквояжем. «Нам стоило поискать лучшего медиума, Гектор. На свою жизнь я видела клоунов, у которых было куда больше таланта». «Подожди, Персифона», — спокойно произнес Гектор. «Не зря же нам рекомендовали именно ее. Хочу видеть чем все это закончится персефона татьяне тут же расхотелось смеяться персифона ссентери оказалась девочкой да ей же лет двенадцать антон взволнованно зашевелился она еще совсем ребенок потрясенно прошептал он татьяна сделала ему знак молчать тем временем феофания продолжала свое представление Она резко дернулась и отвалилась на спинку кресла. Затем замерла и открыла глаза. «Я здесь», — проскрежетала она. «Кто п р и ж ы в а л меня?» Гектор не сдержался и тихо хихикнул. л п а р ф и р е удивленно спросила Персифона. «Это правда ты?» «Да, моя обожаемая внучка», — сказала Феофания. Это действительно я, твоя бабушка. Наглая ложь. Персефона вскочила со стула, опрокинув его. Шарлатанка, ты обманываешь нас. Это я, Парфия. Неунималась Феофания. Уходим отсюда, скомандовала Персефона. Немедленно, Гектор. Старуха пудрит нам мозги. Татьяна и Антон одновременно отпрянули от двери. Если п е р с е ф о н а и Гектор сейчас выйдут, непременно наткнутся на них. Татьяна быстро огляделась в поисках возможного укрытия. Но в этот момент в комнате что-то произошло. «Сядь!» — вдруг рявкнула Феофания. Теперь ее голос прозвучал совершенно по-иному. Это был гулкий, мощный крик, от которого кровь стыла в жилах. Часть свечей в помещении погасла. Над столом медиума с г у с т и л с мрак. Перепуганная Татьяна заглянула в комнату. Персифона с потрясенным видом медленно подняла стул и опустилась на него. Феофания сидела, вцепившись острыми ногтями в скатерть. Она смотрела на Персифона и Гектора взглядом полным лютой злобы. Казалось, даже черты лица ее изменились. Теперь она напоминала... злобную старую коргу. «Неужели Сентери наконец вспомнили обо мне?» Насмешливо осведомилась Феофания. По спине Татьяны побежали мурашки. Этот жуткий, рычащий голос неприятно резал вслух. «Мне чувствовать себя польщенной?» й п а р ф и р е немного испуганно воскликнула Персифона. «Теперь это и правда ты?» «Я», — кивнула медиум. У этой шарлатанки действительно есть дар. Но она ленится его применять. Почему вы шли ко мне так долго? — Мы много лет даже не подозревали о твоем существовании, — пролепетала п е р с е ф о н а Лишь недавно наши архивариусы совершенно случайно наткнулись на записки в старинных летописях. — Ладно, хоть кто-то потрудился написать обо мне. Медиум рассмеялась жутким лающим смехом. Иначе так изгнила бы в своем гробу. Старый чернокнижник хорошо знал свое проклятое ремесло гореть ему в аду. «Как нам разыскать тебя?» — спросила п е р с е ф о н а «Где именно находится захоронение? И что нужно, чтобы найти это место?» «Останьте книгу теней!» — прокаркала Феофания. «В ней описан путь в подземном лабиринте и способ моего освобождения!» Найдите изумруд известный под названием Пандемониум, чтобы открыть древний замок. И ищейку — существо с проклятой кровью, чтобы не пропустить место, где скрыта замаскированная дверь. — О книге и Пандемониуме мы уже слышали, — сказала Персифона. — Это не составит труда. — Ты знаешь, что мы хотим взамен? — спросил Гектор. — Освободите меня! «И я исполню любое требование черного Коэна!» Феофания резко откинулась на спинку кресла и снова затряслась. Но теперь она не изображала конвульсии. Ее буквально подбрасывало в воздух. Голова гадалки болталась, словно у тряпичной куклы. Татьяна задом попятилась от двери и потянула за собой Антона. «Нам пора», — шепнула она. Антон тут же согласился. Ему самому уже не терпелось поскорее убраться отсюда. Они на цыпочках вышли из салона и быстро побежали прочь. Может, кто-то другой попытался бы арестовать Персифону и Гектора Сентери, чтобы выяснить, зачем они появились в городе, но Татьяна и Антон не собирались лезть на рожон. Они уже сталкивались с ведьмами и прекрасно знали, что эти стычки не заканчиваются ничем хорошим». Они неслись, что есть мочи, стремясь убраться как можно дальше от салона Феофании. Остановились, лишь преодолев пару кварталов. Сердце Татьяны громко стучало в груди, Антон испуганно таращил глаза. «И они еще предлагают нам заниматься такими расследованиями?» — тяжело дыша воскликнул он. «Да у нас даже пистолетов нет, чтобы защититься в случае чего!» «Думаю, против них пистолеты бессильны», — задумчиво произнесла Татьяна. Она оперлась рукой о каменную стену и опустила голову, пытаясь отдышаться. «Ты так считаешь?» — Антон нахмурился. «Хотя эта п е р с е ф о н а смогла уничтожить полсотни человек. Наверное, ты права. Кто такая это п а р ф и р и я которую они вызывали?» «Не знаю», — пожала плечами Татьяна. «Но имя кажется мне знакомым». «Призрак! Представляешь, я пережил оборотни ведьмы метаморфов, а теперь узнаю, что еще и призраки существуют. Впору окончательно сойти с ума». «В таком случае нас определяют в соседние палаты», — сказала Татьяна. «А еще книга теней, пандемониум и ищейка. Знать бы, что все это означает». «Поехали к Панкрату», — предложила Татьяна. Мы со своей миссией справились, пусть теперь сам думает, что делать дальше. Они отдышались и уже гораздо спокойнее зашагали в ближайшей станции метро. Но Татьяна все никак не могла забыть того, что случилось в салоне мадам Феофани. Она понимала, что этот эпизод никогда не сотрется из ее памяти, как и многое другое, что случилось с ней за последние два года.